Глава 12 Карстен Швирс служил в полиции уже 30 лет и был по горло сыт своей работой, своей профессией, а в последнее время и самой жизнью. Его жена Хайде три года назад переселилась к подружке, прихватив чемодан, косметичку и таксу фрицы. Через неравные промежутки времени она звонила ему, задавала обязательный вопрос «Как дела?», и не выражала ни малейшего желания хотя бы сделать попытку вернуться домой. За это время карстону все уже стало до лампочки, но настроение все равно было подавлено. Все было настолько бессмысленным. Целый день водолазы искали в канале маленького мальчика, который вчера не был в школе и с тех пор пропал без вести. Отец сам нашел его портфель на берегу канала. Случайность, которая абсолютно не понравилась Карстану. Он подробно поговорил с родителями, но не продвинулся вперед ни на шаг. Отец был замкнутый и недоверчив. Очевидно, он был не слишком высокого мнения о работе уголовной полиции. Он взял больничный, сидел дома и пил. К обеду он уже был не в состоянии нормально говорить. «Я знаю, наверное, меньше всех вас», — неоднократно повторял он. «Я ничего не знаю, абсолютно ничего. Я знаю только, что Бенни не мог убежать из дому». Вы напрасно тратите время, допрашивая меня. Мариану Вагнер с утра положили в больницу Шарите. У нее случился приступ рассеянного склероза и нервный срыв. Ее накололи успокаивающим. И теперь она еще меньше была в состоянии давать какие-либо объяснения. Главный комиссар Швирс сегодня ушел с работы вовремя. Пока не нашли Беньямина, смысла сидеть на работе не было. Единственное, чего он хотел — выспаться. Ему даже трудно было держать шариковую ручку. Он медленно шел домой. Снег, выпавший два дня назад, уже давно растаял, и хотя похолодало, снега и дождя, по крайней мере, не было. Он старался дышать глубоко, но с закрытым ртом. — Надеюсь, что не заболею, — думал он. Ему было страшно даже представить, что придется лечиться от гриппа в условиях, когда за ним некому будет ухаживать. Раньше... Когда он лежал с температурой, Хайди готовила для него бульон и горячий чай, давала свежую пижаму и перестилала постель, когда она становилась влажной от пота. Она опроветривала спальню, когда он был в ванной, и приносила газеты и иллюстрированные журналы, чтобы ему было что почитать. Она была добрым духом, делавшим болезнь почти удовольствием. Выходя из комнаты, она всегда с улыбкой говорила, «Позвони мне, если что-то понадобится». Это была прекрасная фраза, которую он очень хотел бы услышать снова, хотя больше не верил в нее. Ему пришлось смириться с мыслью, что Хайди оставила его. Сегодня ему впервые бросилось в глаза то, что на улице, по которой он как раз шел, не было ни единого дерева. «Я перееду в другое место», подумал он, «если Хайди не вернется. Переселюсь куда-нибудь, пусть даже в меньшую квартиру. Главное, чтобы перед окном было дерево». Он как раз проходил мимо футбольной встречи и подумал, не поговорить ли еще раз с хозяином пивной, но передумал и прошел мимо. Хозяин уже подтвердил слова Петера, что он был здесь почти до двенадцати ночи. «Скверная история», — думал Карстон, «и очень неправдоподобная, если сказать точнее, трудно труднопредставимая. Отец, который якобы пошел искать сына, приземляется в пивной и сидит там почти три часа. Затем он вспоминает, что, собственно, собирался делать. Он в абсолютной темноте идет вдоль канала, продирается через кусты и находит портфель своего без вести пропавшего сына. Опыт полицейского и инстинкт главного комиссара полиции говорили ему, что отец в любом случае должен быть как-то связан с исчезновением и смертью своего сына. В том, что Бенни уже нет в живых, Карстон был глубоко убежден. Просто он чувствовал это. В газетном киоске около своего дома Карстон купил газету Berliner Morgenpost, журнал «Штерн» и двойную упаковку Марса. Он мечтал о горячей ванне, сладкой шоколадке и о постели. Если удастся поспать 12 часов, завтра он будет чувствовать себя намного лучше и бодрее. Как обычно, Швирса напугала тишина, встретившая его, когда он открыл дверь квартиры. Фрице не выскочил из-за угла и не сдвинул с места маленький афганский коврик, на котором он прыгал, пытаясь лизнуть Карстона в руку. Фрица больше не приносил ему поводок и не просился погулять. Фрице не храпел перед телевизором, да так, что приходилось прибавлять громкость. Фрица исчез из его жизни вместе с Хайди, и Швирс часто думал, что собака, наверное, скучает за ним больше, чем Хайди. Карстон испуганно начал хватать ртом воздух, когда влез в горячую ванну и сразу же открыл кран с холодной водой. Затем опустился во все еще слишком горячую воду и закрыл глаза. Что мог сотворить нежный 11-летний мальчик, чтобы родной отец был вынужден устранить его? Кровь пульсировала в висках, и Карстану казалось, что голова у него распухла. Тем не менее, он напряженно думал. Но ответ на этот вопрос выходил за рамки его воображения. Он был милым, приветливым мальчиком. У него было такое доброе сердце, — говорил отец Беньямина. Еще 30 лет назад в полицейской школе Карстон научился следить за формулировками. Петер Вагнер уже сейчас говорил о сыне в прошедшем времени. Он был, у него было. Значит, в мыслях отца Бенни уже мертв и кто мог знать об этом лучше, чем он сам? Тело Карстона тяжелело и обмякло, руки свесились через край ванны, голова склонилась к плечу. И только пронзительный звонок телефона вернул главного комиссара к действительности и уберег от того, чтобы он заснул в ванне. Карстон, ругаясь, вылез из воды и голый пошлепал в коридор. Вытираться он не хотел, собираясь отшить звонившего и снова улечься в ванну. Мы нашли труп ребенка, без обиняков сообщил ему коллега Вацке. В дачном домике, в колонии Зоргенфрай, участок номер 19. Приезжай, и чем быстрее, тем лучше. Надо, чтобы ты увидел это сам. Не дожидаясь ответа Карстона, Вацкий положил трубку. Вот дерьмо проклятое, выругался Карстон, осторожно, чтобы не поскользнуться, побежал назад в ванну, кое-как вытерся полотенцем и оделся. Одежда прилипала к телу. Он сунул в карман шоколадку и натянул на мокрые волосы серую вязаную шапочку, с трудом найденную в нижнем ящике одежного шкафа, где ее мирно доедала моль. Последний раз он надевал эту шапочку много лет назад. Швирс сбежал по лестнице и бросился к своему довольно новому серебристому гольфу, надеясь, что именно сегодня милые соседи не проткнули ему шины.